Голова, семнадцатая. Несмотря на игровую смерть, настроение было отличное. В впечатлении моря с каждым днем тема со сквернением леса становилась все интересней. Впереди еще маячила разгадка задания 10 посещение исторической встречи в высших кругах. Кстати, надо активнее заняться социальными заданиями на подготовку к празднику и в голове практически полностью сложился текст на новую мелодию. Если прокачать репутацию, можно наснимать подходящие кадры и нарезать бесплатный и очень красивый клип. Игрокам интересно посмотреть на локацию Сильвари, так что клип должен был набрать немало просмотров. Мысль эта заставляла приплясывать от нетерпения, но, увы, таймер неумолимо отсчитывал 11 с лишним часов вне игры, так что все свое нетерпение я направила на синтегитару. Продукт высоких технологий позволял имитировать звучание большей части струнных инструментов. Так что я какое-то время играла с настройками, подбирая подходящий звук. Да, вот бы в Барлеоне такую, чтобы не извращаться, пытаясь передать на лютне песню с тяжелым звучанием. Кстати, надо узнать у Пируса. Может, и есть там аналоги синтегитары. Все же магический мир. Как всегда, после гибели возродилась я на ветви забвения. Вот только сегодня она не была пуста. Скорбная процессия с торжественной неторопливостью несла вереницу из четырех листов носилок, на которых покоились тела Сильвари. В глаза бросались темные пожухшие участки их тел, живо напоминающие виденный раньше оскверненный участок леса. Похоже, противостояние постепенно переходит в активную фазу. Неожиданно зазвучала красивая печальная партия виолончели. Я даже не удивилась, заметив неподалеку солому. Как и я, он возродился в одном из бутонов и теперь с искренней грустью на лице следил за похоронной процессией. Смычок в его руке плавно скользил по струнам, заставляя виолончель плакать и тоскливо стенать по ушедшим. Повинуясь порыву, я взяла в руки лютню и осторожно вплела ее голос в звучащую мелодию. НПС бросили на нас короткие взгляды, в которых мне почудилась благодарность. Тела, как в одном из моих видений, водрузили на раскрытые цветы, и лепестки медленно сомкнулись вокруг покойников, возвращая их тела обратно в древо. Их жизневоспоминания станут фрагментом чьих-то снов, видением, а тела — частью окружающего нас города. Красивая, хоть и странная, церемония. Насколько я знаю, во всей остальной Барлеоне тела НПС, за исключением квестовых, после смерти просто исчезали. Наверное, дизайнерам захотелось вложить чуть больше символизма в этот природный круговорот. Завершение церемонии ознаменовалось появлением нового системного сообщения. Ваша музыка помогла смирить боль в сердцах слушателей и превратила давящую тоску в глубокую светлую печаль. Ваша репутация с Сильвари выросла на сто пунктов. Текущий уровень — дружелюбие. Вопреки ожиданиям, халявное повышение репутации не вызвало в моей душе радости. Состояние было печально умиротворенным, и в этот момент меня меньше всего интересовали цифры. «Пойдем?» — тихо предложила я молчащему Соломе. «Да, пора», — согласился тот, и мы отправились навстречу Чипу. Ирх сидел на берегу речки и пытался рыбачить с помощью самодельной удочки. Но то ли рыба была нечастым гостем, то ли наживка ей не угодила, то ли, и скорее всего, у Ирха был недостаточно прокачан навык. Но уловом мохнаты похвалиться не мог. «Надо реже помирать», — сообщил Ирх, сматывая снасти. «Я со скуки умаялся, пока вход в игру закрыт был. Скажи мне, кто месяц назад, что стану скучать по этому высокотехнологичному гробу?» В жизни бы не поверил. Что, мысль провести отпуск в виртуале уже не кажется столь дикой? Подделая его. дичка как она есть, вынес вердикт Чип. Не сидел бы я в четырех стенах, хрен бы меня кто сюда загнал. Ладно, айда в группу, попытка номер два. Кстати, у кого-то есть идеи? Может, обвал устроить? Предложил Чип. Откроется какая пещера или появится возможность верхом пройти? «Скорее нас завалит», — не согласилась я. «Солома?» «Вспомни похороны», — отозвался тот. «Музыка может дарить покой. Может, этого призраку и не хватает?» Мы с Чипом молча переглянулись, и я произнесла квестовую фразу. «Я хочу попытаться вновь». Вспышка, и мы вновь стоим посреди ущелья, а вдали маячит силуэт агрессивного призрака. «Ну что, Батва, начинайте свой реквием», — сказал Чип и уселся у крупного валуна. «Я поведу?» — робко спросил Солома, и, дождавшись моего согласия, жестом фокусника выудил виолончель прямо из воздуха. Оглядевшись, он нашел подходящий валун, уселся на него и начал играть. Боже, как же великолепно Солома играл! Смычок в его руке оказался живым, рождая гармонию звуков. Голоса лютни и виолончели сплелись, рождая этим незримым союзом особую магию. Музыка заполнила собой ущелье, затопила его, накрыв с головой слушателей. Даже чип опустил либарду и слушал с непонятным выражением на морде. Словно то ли сожалел, то ли вспоминал о чем-то. Призрак тоже слушал, повернув к нам голову в глухом шлеме. Затем он сначала уселся на камень, по-прежнему не сводя с нас глаз, а потом его секира уткнулась в землю, и воин застыл, подперев кулаком подбородок. Надпись над его головой померкла, мигнула и окрасилась нейтральным желтым цветом. «Похоже, сработало!» В наступившей тишине шепот Чипа прозвучал просто оглушительно. «Я проверю!» Он забросил алебарду на плечо и, медленно, стараясь не создавать угрожающего впечатления, хотя, по мне, сам вид подобного зверя, шагающего навстречу со здоровенной железякой на плечах, уже наводил на нехорошие мысли, направился к застывшему призраку павшего воина. Тот молча глянул на Ирха и вновь погрузился в свои мысли. Мы с Соломой переглянулись и осторожно последовали за чипом. Ущелье вновь сузилось и закончилось очередным порталом. Прогресс задания, путь в никуда. Пройдено три испытания. Ну, на колу начиная с начала вздохнул Ирх. Где тут справочная по пунктам назначения? «Никакого сервиса на этом вокзале!» «Вот и не загораживай проход!» Возмутилась я, попытавшись протиснуться мимо здоровяка. «Не лезть поперек батьки в пекло!» Чип отодвинул меня обратно за спину и первым нырнул в волшебное сияние. Едва я осознала, куда мы попали, как мертвой хваткой вцепилась в лапу Ирха. Каменный пол под ногами обрывался в... никуда!» Чернильная темнота перемигивает мириадами звезд, бездна, над которой нас удерживал небольшой, метра два диаметром, кусок камня. «Это нереально! Это нереально!» — повторяла я до тех пор, пока голова не перестала кружиться от одного взгляда в бездну. «Прямо плод контики в космосе!» — восхищенно выдохнул Ирх. Обхватив свои лапища и мое предплечье, добавил. «Спокойно, я тебя держу!» красота какая тоже не разделил мои оценки солома. «Смотри, они движутся! Созвездия! Будто живые!» не на сантиметр не отдаляясь от чипа, превратившегося для меня в символический якорь, я посмотрела в указанную соломой сторону. Посмотрела, и так и осталось стоять с широко раскрытыми глазами, глупо улыбаясь. Звезды жили особой сказочной жизнью, способной родиться лишь в детских фантазиях. Вот звездная рыба махнула хвостом и нырнула в Млечный Путь, а неподалеку дракон летел рядом с Пегасом. Колоссальный воин поднял меч в приветственном салюте и вернулся к бою с Титанической Гидрой. Как в старинном мультике про Синбада-морехода, Чип вовсю крутил башкой по сторонам, разглядывая анимационные созвездия. Задание «Путь в никуда» выполнено. Получите награду у Кипрея. «Кипрей?» — ошарашенно произнес Солома. «Ты же говорила, что он пропал!» «Это не совсем так», — ответил незнакомый голос. Прямо перед нами стояла сотканная из звездного света фигура Сильвария. Я узнала десятого из своих видений. Первый бард моей расы смотрел на нас с веселым любопытством. Чип тут же вздыбил шерсть на загривке и на всякий пожарный задвинул меня за спину, пристраховщик хвостатый. А потом, настороженно поглядывая на очередное привидение, полез за картой. Как я и подозревала, это место на карте не отражалось. «Вот мы и вж...» — резюмировал Ирх. «А что, симпатичненько тут?» Но бдительности не потерял, продолжая сверлить призрак Кипрея угрожающим взглядом. «Не совсем пропал?» — тем временем уточнил у странного собеседника Солома. «Не совсем кипрей», — пояснил десятый. «Я воспоминания, что-то вроде слепка личности себя самого. Так что я одновременно кипрей и не кипрей. А тебе не скучно жить тут столетиями?» От необычного зрелища моя акрофобия временно сдала позиции. Сотканная из света фигура широко раскинула руки, будто пытаясь объять этот странный мир. «Здесь время течет иначе. Для меня прошло лишь несколько часов, и вы...» Четвертые посетители с момента моего создания. «А кто был тут до нас?» Я не сдержала любопытства. «Много будешь знать, станешь хорошим бардом», подмигнул Звездный Кипрей. «Но их имена я оставлю в секрете. Скажу лишь, что они прошли сюда иными путями». «А разве есть другие?» Удивился Солома. «Множество. Длинные и короткие, сложные и простые». Каждый ваш выбор определяет особый путь и особую награду. Сперва я одарю вашего спутника. Он коснулся бестелесной рукой луба тут же набычившегося чипа. Без верных спутников Бардам закрыты многие пути. Цените их и поддерживайте. Морда Ирха приобрела удивленное выражение. Ну, спасибо, чтоль пробубнил он. Всегда готов к труду и обороне. «Теперь ты!» Воспоминание обратилось к Соломе. «Ты не жаждешь приключений. Музыка сама по себе целый мир, полный таинственных загадок и потрясающих открытий. Это позволит тебе находить новые звучания». «Спасибо!» Расплылся в улыбке Солома и бережно принял невзрачный на вид смычок. «А вот в тебе живет дух авантюризма!» Слова предназначались мне, и я, наконец, протиснулась между заслонявшим меня чипом и соломой. «Уверен, со временем ты сумеешь прочесть мои заметки и отправишься в удивительные странствия». «Может, подскажешь, как это сделать?» Без особой надежды на успех попросила я. «Это было бы слишком легко», — покачал головой Киприй. «Скажу только, что они являются магической копией. Каждый раз, когда я вношу новую запись, Она появляется в твоем экземпляре. Думаю, мы с тобой еще встретимся там, во внешнем мире. В тебе жив дух странствий, ты охотишься за историями. Это поможет на твоем пути. Звездный призрак протянул мне странный предмет. Маленький витраж, изображающий цветок жизни в резной деревянной раме. Получен предмет. Зерцало мудрости. Свойства предмета доступны при значении характеристики знания Барда «100 единиц и выше». Использование предмета возможно при значении характеристики знания Барда «100 единиц и выше». «Что это?» — спросила я, вертя странную штуковину в руках. «Поймешь в свое время», — пообещала воспоминание. «А теперь вам пора. Не пытайтесь вернуться. Этот путь навсегда закрыт для вас». «Но у меня миллион вопросов». Выпалила я и обнаружила, что вокруг уже не населенная живыми звездами бездна, а ставшая уже привычным древо. Первым пришел в себя Чип. Пригладив мех, он огляделся по сторонам, зачем-то опять сунул нос в карту, разочарованно опустил уши, а потом сказал. «Надо же! Доброе привидение в нашем колхозе! Выдал мне с барского плеча печеньку. Я теперь от ваших потугов бренчальных». Позитивные характеристики аж на 10% сверх нормы повышаю. Здорово!» Одобрили мы с Соломой, а затем дружно уставились на мой трофей. «Озвучу за всех. Что этот цветик-семицветик делает?» задала риторический вопрос Чип. «Сама хотела бы знать». Вздохнула я, пряча подарок в сумку. «Узнать свойства и применить можно только после прокачки знаний Барда до сотни. Солома, а у тебя что?» «Я теперь с этим смычком могу менять регистр и тональность». Он осёкся, глядя на озадачную морду чипа. «Звучание могу менять. В теории я этим смычком могу выдать звуки хоть скрипки, хоть контрабаса. Но на практике надо разбираться». «Круто!» — восхитилась я. «Освоишь, зови». «Ага», — кивнул счастливый Солома. «Да ты и без него, ас в музыке!» Паша скептически оглядел смычок. Вон, без всяких приблуд такое выдаешь, что аж до пяток пробирает даже меня. Но у Куркуля в хозяйстве все сгодится. Спасибо. Солома явственно покраснел. Чем теперь займемся? Не знаю, как вам, а мне требуется переварить увиденное, сообщила я. Пойду в Реал репетировать. А я картой займусь. Чип явно не оставил надежды обозначить местоположение всех тех мест, куда нас заносило в этом приключении. Хочешь, со мной прошвырнешься? Попутно свой чудо-смычок на автохтонах опробуешь. Нет, спасибо. Я пока помузицирую. Дослушивать я не стала. Махнула рукой на прощание и вышла в реал. Хотелось творить. В компании синтегитары я просидела до глубокой ночи. Увиденная в игре, нота за нотой переплавлялась в мелодию. По капле иссушая клокочущие эмоции. Лишь когда ноты начали отплясывать перед глазами джигу, я смогла отложить инструмент. Уже через пару минут голова моя коснулась подушки, проваливаясь в сон без сновидений.